Глава 51. Мои девочки сидели в обнимку с Яном и что-то щебетали ему в уши. «Встань, бездельник!» «Я просил вас воспитать молодого человека, а не соблазнять его!» Грозно крикнул я прямо с порога. «А я-то хотел рассказать вам о наших успехах на фронтах». «Мы все одно сплошное внимание!» За всех ответила Герра. Ну, и я вкратце поведал им рассказ безымянного Энсина и Адмирала Грига. А окончательная победа будет зависеть от нашей завтрашней миссии. Кто-то последнее время следил за Хароном и Иссер? Я следила. Подняла руку Кора. У них любовь и радость рождения новой жизни. Когда? Удивился я. — Наверное, лет через пятьсот тысяч. — О ком это вы? — удивился Ян. — Естественно, о наших червях, — ответила Кора. У вас два личных гиперчервя? — Ян покачал головой. — Это невероятно. — Завтра увидишь и даже поскачешь на одном по нитям сети, — сказала Герра. — Задание вбить последний кол в гроб империи и императора. «А точнее нельзя?» Ян Лишко вопросительно посмотрел мне в глаза. «Тебе теперь можно. Первое, просвети молодняк и объясни Юнсу его основную задачу». «Да тут и объяснять нечего. На черве летим в сердце империи Альфу». Червя нельзя увидеть без специальных визоров, даже в обычном космосе его окутывает гипер. И нас тоже, когда мы на нем. У нас есть специальные приборы, позволяющие попасть в гипер, и очки, в которых из гиперпространства мы видим мир глазами обычного человека. Наша цель – собрать информацию о настроениях на Альфе в отношении Императора и его империи. Вторая фаза задания — прихватить с собой языка, желательно штабного офицера. После этого летим домой. Прощай, Альфа!» Герра умолкла и улыбнулась. «Сказать легче, чем сделать. Я имею в виду вторую часть плана, даже в гиперкостюмах. Это не костюмы, а небольшие браслеты. Их создала Кора. «Ладно, утро вечера мудренее, дуй в свою комнату, тут живем мы с Лина. Если Кора захочет, можешь прихватить ее. Хотя я сомневаюсь, она без ума от моего мужа и надеется разделить ложе с ним и со мной. И я бы сказала небезосновательно».